Глава 58 Вернувшись из церкви, дед и внучки обнаружили, что в резиденции фэн-шоу хозяйничаем мы. К тому же кто-то кричал на весь дом. Всю прислугу, кроме одной служанки, согнали в большую гостиную. Туда же мы сопроводили и госпожу фэн-шоу. Когда мы вели ее вниз, эта женщина плюнула в меня. Двери гостиной были заперты, и солдат следил за порядком с галереей. Спустившись на первый этаж, я нашел господина Фэншоу в салоне. Старик грозил Тёрлу всевозможными карами за незаконный обыск, а лейтенант слушал его с мрачной усмешкой. Внучка Фэншоу была с ними. «Жаль», — подумал я. Детям вовсе незачем наблюдать подобные сцены. а Эта девочка один раз уже стала свидетельницей обыска в Сверинге. «Господин Марвуд!» Заметив меня в дверях, Фэншоу тут же развернулся в мою сторону. «Это уже слишком. Сначала вы вломились в сверинг, а теперь еще и сюда. По какому праву вы меня преследуете? Я обо всем сообщу лорду Арлингтону. А уж что на это скажет лорд-мэр, даже не представляю». «К сожалению, вынужден просить вас...» «И кто это поднял крик на весь дом? Вы что?» «Пытаете какую-то несчастную?» У служанки с вашей кухни скрутило живот. Девушка страшно мучилась. Я послал за аптекарем. «Ваше поведение оскорбительно!» Господин Фэншоу помолчал, и благородное негодование уступило место обычному стариковскому ворчанию. «Из-за вас мы остались без обеда! Я отсюда чую, как он подгорает в очаге!» Тут Фэншоу был прав. К аппетитному аромату жарящегося мяса примешивались едкие нотки. «Лорд Арлингтон приказал обыскать ваш дом, пояснил я. Так же, как и Сверинг. Вы и сами прекрасно понимаете, что это дело государственной важности. Если хотите взглянуть на ордер, пожалуйста, вот он. Не чините нам препятствий, и мы управимся быстрее». Фэншоу опустился в кресло. «Раз уж вы настаиваете, то делайте, что пожелаете». Хозяин провел рукой по лбу. «Может, кто-нибудь принесет мне хотя бы бокал вина и печенье? От голода у меня слабость». «Вынужден просить вас присоединиться к другим домочадцам в гостиной». «Что? Это еще зачем?» «И отдайте мне ключи, сэр. Все». «Иначе мы воспользуемся ломом». У старика пропала охота сопротивляться, и когда Терло уводил его, он упирался больше для порядка. Внучка побрела следом. «Будьте добры, велите своим людям обращаться с экземплярами моей коллекции предельно осторожно», сказал мне Фэншоу в дверях. «Им цены нет, сэр. В нашей стране вы более ничего подобного не найдете». Когда его уводили, я прошел в заднюю часть дома и спустился по лестнице на кухню. Там гарью пахло сильнее всего, да и крики стали громче. Терлу оставил одного солдата, охранять черный ход, ведущий на судомойню, а оттуда во двор. Солдату также было велено приглядывать за больной служанкой, лежавшей на тюфике в боковой нише на судомойне. — Как она? — спросил я всем плохо, ваша милость. Видать, помирает. Сами слышите. Да и чуете. В судомойне и впрямь стоял отвратительный смрад. Зловоние от рвоты и испражнений смешивалось с запахом дыма, просачивавшегося с кухни. Остановившись возле ниши, я поглядел на несчастную, корчившуюся на грязном тюфике. В глубинах моей памяти что-то шевельнулось. держись Обратился я к девушке. «Аптекарь скоро придет». Рвота, боли в животе и понос. «Разве Эббот умер не так же?» Служанку скрутилась сильнейшая рвотная судорога. Однако ее желудок был уже практически пуст. На полу стояла кружка с водой. Присев на корточки я взял ее и поднес к потрескавшимся, облепленным пеной губам несчастной. «Я умираю», — прохрипела она. Девушка проглотила немного воды, но большая часть стекла по подбородку. Ее тут же начало рвать снова. И гримаса боли исказила лицо несчастной. «Даже не сомневаюсь, ты скоро выздоровеешь. Послушай меня. Господин Ван Рябик дал тебе мышьяк. Несколько месяцев назад, помнишь? На Коклейн. Порошок он купил в аптеке» а потом вышел на улицу и вручил его тебе. Для чего предназначался этот мышьяк? Как ты им распорядилась? — Я грешна, сэр, — простонала служанка. — Все мы грешны. Выпей еще воды. Так зачем господин Ван Рябик купил мышьяк? Пить девушка не могла, поэтому я только смочил ее губы. Она пыталась что-то сказать, но я не разобрал ни слова. — Что? Переспросил я, «Зачем был нужен мышьяк?» «Чую адское пламя». Голос служанки звучал так слабо, что его было едва слышно. «Вот дьявол до меня и добрался. Зачем я смешала его с сахаром? Не надо было. Это не она, сэр. Это я во всем виновата. И теперь я горю». «Горишь не ты, а хозяйский обед», — ответил я. «Ты что-то сказала про сахар». Но тут девушка с криком забилась в конвульсиях и уставилась на потолок, выпучив глаза так, что казалось, они вот-вот выскочат из глазниц. «Он идет», — выдохнула несчастная. «Дьявол идет». Чья-то рука легла мне на плечо, я поднял голову. Солдат доложил, что аптекарь наконец-то прибыл. Я обернулся, собираясь подбодрить девушку и заверить ее, что теперь все будет хорошо. Но служанка молчала. Ее глаза по-прежнему были широко распахнуты и глядели в потолок. «Стало быть, аптекарь опоздал», — заключил солдат. Издалека донесся львиный рев. «Калибан голоден!» — заметил господин Фэншоу. Он привык обедать в это время. Я не удостоил его слова ответом. Я послал за хозяином и его внучкой. Госпожу Фэншоу я тоже хотел видеть, но та наотрез отказалась со мной разговаривать. Втроем мы беседовали в саду на солнечном пятачке рядом с летним павильоном. Здесь я надеялся избавиться от стоявшего в носу запаха смертного адра. К тому же в саду нас труднее подслушать. «Ваша служанка умерла, сэр». «От чего?» «Надеюсь, нет от чумы?» Я покачал головой. «Как звали эту девушку?» «Понятия не имею», — ответил старик. «Забыл». «А может, и не знал. Она была всего лишь судомойкой. Я видел ее только во время общих молитв». «Ее звали Ханна, сэр» произнесла внучка. «Вот, Мария знает». С явным облегчением сказал господин Фаншоу. «Моя невестка Анна забрала эту девушку с Флит-стрит после того, как после смерти Аббатта своего второго мужа. Безжалостно договорил я». И он, кстати, умирал так же, как и служанка. Рвота, понос, боли в животе. Я посмотрел на Марию Фэншоу, а глядела на меня в ответ печальными карими глазами. Между темными бровями девочки пролегла морщинка. Ханна долго у вас служила. Откуда она? Матушка взяла ее перед Рождеством, сэр, когда ушла старая служанка. Ханна раньше приглядывала за лошадьми, которых джентльмены оставляли возле Темпл-бар, и вообще бралась за всякие поручения. Кто ее родители? «Не знаю», — пожала плечами Мария. «Кажется, они умерли». «Ханна хорошо работала. Делала, что ей вилят, сэр, если не могла отвертеться». «Твоя мать, похоже, была ею довольна, иначе она не взяла бы Ханну с собой». «Наверное», — произнесла девочка, переступая с ноги на ногу. «Мне... мне она не нравилась». полное дитя моё. — укорил внучку господин Фаншоу. «О покойных дурно не говорят». «Она украла у меня деньги», — продолжила Мария. Ее голос звучал чуть громче шепота. «Грозилось, что наложит на меня заклятие, если я кому-нибудь расскажу». «Что за глупости?» «Мария, ты должна... Будьте любезны, сэр, обождите минутку!» Я поглядел девочке в глаза. Та застенчиво смотрела на меня в ответ». «И часто Ханна воровала?» Мария нервно сглотнула, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Сэр, вчера я видела ее во дворе рядом с нужником. Кажется, она там что-то прятала». Я нахмурился. «Кажется? Ты не проверила? Не приперла ее к стенке?» «Вы не понимаете, сэр. Я ее боялась». «Служанку с кухни?» Удивился господин Фэншоу. «Что за чепуха? А почему ты ее боялась?» Спросил я. «Потому что Ханна нашла бы способ мне навредить, сэр. Она была очень хитрая, а еще она умела наводить порчу». Вся эта история про сглаз и порчу звучала дико. Но именно поэтому я готов был поверить Марии. Она ведь совсем еще ребенок, к тому же явно робкий. Служанка старшая а поскольку в квартире Эббата Ханна была ближе всех по возрасту к Марии, эти две девочки наверняка общались друг с другом. «Покажи, где ты видела Ханну?» — велел я. «Сейчас посмотрим, действительно ли там тайник». Следом за Марией мы прошли через калитку и вышли во двор, где стоял нужник. Девочка остановилась у стены рядом с ним. «По-моему, здесь. Видите? На земле пыль от раствора». Мария осторожно поводила ладонями по стене. «Сэр, тут кирпич шатается». Я велел девочке отойти. Под внимательным взглядом господина Фэншоу я вынул кирпич и просунул руку в отверстие. Но для меня оно оказалось слишком узким. Мне удалось продвинуться вглубь лишь на три-четыре дюйма. «Вы мне поможете, юная госпожа?» Девочка кивнула. Сосредоточенно нахмурившись и закусив губу, Мария просунула руку в дыру. Вот внутри скрылась ее кисть, а потом и запястье. Девочка взглянула на меня. «Там что-то есть, сэр». Мария выудила узкий сверток, представлявший собой грязную тряпку, завязанную узлом. Девочка отдала мне свою находку, и внучка и дед следили, как я развязывал узел. Первым, что бросилось мне в глаза, была кружевная кайма. — Это же твой платок! — воскликнул старик. — Багровый! — Бордовый, сэр! — поправил я. — Тот самый, который лежал в вольере у льва. — Я ведь отдал его тебе! Озадача нахмурясь обратился Фэншоу к Марии. «Да, сэр», — подтвердила девочка, глядя на платок во все глаза. «Я думала, что потеряла его». «Выходит, служанка его украла». Мария кивнула. Я развернул платок. В него были завернуты три фартинга, шиллинг и золотая монета, а еще некий бумажный кулек. «Да это же золотой!» Господин Фэншоу был не из тех, кто боится изрекать очевидные истины. Честным путем эта девица его добыть не могла. Будь она жива, ее за такое ждала бы виселица. Я смотрел монету. На Аверсе красовалась знакомая фигура в доспехах с мечом в одной руке и пучком стрел в другой. Это голландский дукацер. Ничего не выражающим тоном произнес я. Пэншоу взял монету и перевернул ее. «Да, с монетного двора в Утряхте. Верно, однако вопрос в том, откуда у служанки этот золотой. Двух мнений быть не может, она его украла. Или получила за труды», — возразил я. «Если так, то от кого? От Ван Рябика?» «Я один раз видела их вместе», — ставила Мария дядю Хенрика и Ханну. Они стояли на дорожке, ведущей на конюшню, и разговаривали. Ханна была с ведром, она несла обедки свиньям. «О чем, Ван Рибику, беседовать с судомойкой?» — удивился Фэншоу. Я взглянул на девочку. Та смотрела на меня честными глазами. «Действительно, о чем?» — промолвил я. Оставалось только заглянуть в кулек. Убрав монеты, платок и тряпку в карман, я развернул бумагу. Внутри лежала горка пропитавшегося влагой белого порошка. «Эта девица была от пятой воровкой», — часто моргая заметил фэн-шоу. «Что это? Сахар? Мука?» «Ответ на ваш вопрос даст господин Трамбл, если он еще не ушел», — сказал я, сворачивая бумагу в маленький аккуратный сверток. «Но полагаю, что это мышьяк».